Если они что-то замыслили против нас, Паула, как ты считаешь, то, следовательно, шли за нами и вместе с нами свернули на эту малоизвестную дорогу. Увидев хижину в этой глуши, они справедливо решили, что мы можем в ней остановиться, однако даже не заглянули в нее, чтобы удостовериться, что это так. Отсюда вывод, что мы их не интересуем, и они ничего против нас не замышляют. «Что ты скажешь на это, Пауло?» «Я считаю, что страх и опасения сеньорина и Розальба лишены основания». «Почему, сеньор? Неужели вы думаете, что они попытались бы напасть на нас в хижине, и при том, что семья доброго пастуха обязательно вступилась бы за нас?» «Нет, сеньор, в их интересах было совсем не попадаться нам на глаза, если бы это было возможно». А теперь, убедившись, что мы здесь, они поспешили снова укрыться в лесу. Они будут ждать нас на дороге, по которой, по их предположению, мы поедем, если такая вообще существует в этой глуши. Как могли они узнать, что мы здесь? Ведь они даже не были близко к хижине и не разговаривали с хозяином, удивилась Елена. Они были довольно близко сеньюрина. «Если хотите знать правду, они увидели меня в окне», — ответил Паула. «Брось пугать нас, Паула. Ты великий выдумщик. Ты считаешь, что ночью даже при луне в темном и мрачном ущелье они успели разглядеть тебя так хорошо, что смогли узнать через решетку окна с расстояния сорока ярдов?» «Успокойся, Елена. Нам ничего не грозит». «Я хотела бы верить в это», — печально промолвила девушка. «Вам нечего бояться их, сеньорина!» — бодро поддержал Винченцо-слуга. «Им не поздоровится, если они вздумают напасть на нас!» «Разве этого нам надо опасаться?» — удивилась Елена. «Они могут просто заманить нас в ловушку, когда всякое сопротивление будет бесполезно!» И хотя Винченцо осознавал справедливость ее опасений, Он и виду не подал, и лишь шутками постарался успокоить Элену. Пауло, поймав его предупреждающий взгляд, более не вступал в разговор. Молодой пастух вернулся скорее, чем его ждали. Он, видимо, и не собирался выполнять все наставления венченца, и намного сократил свой путь, ибо так ничего и не сообщил им о монахах. Я искал их в лесу вдоль дороги, затем поднялся на гору, но никого не видел, ни единой души, только стада наших коз. Задали они мне работы, пока я их всех собрал. Иные, сеньор, так далеко забрались в горы, куда я даже побоялся подниматься, чтобы не сломать шею, а они словно дразнили меня, а ну попробуй поймай. Венченце, который почти не слушал россказни пастуха, обсуждал в это время с Эленой, стоит ли им задерживаться здесь или немедленно ехать дальше. Задав еще несколько вопросов пастуху относительно монахов и убедившись, что так и неизвестно, в какую сторону те ушли, он предложил не спеша трогаться в путь, тем более, что после ухода монахов прошло достаточно времени. «Они не вызывают у меня опасений». — уверенно добавил он. — А вот нам надо до ночи добраться до места назначения. Дорога горная, пустынная, и мы ее совсем не знаем. Елена согласилась с ним, и, распрощавшись с гостеприимным хозяином, которого с трудом уговорили принять плату за еду и кров, они тронулись в путь. Пастух подробно рассказал им о ждущей их дороге. Отъехав, они еще долго слышали мелодичные звуки пастушье ворожка и глухой рок от барабана. Когда путники спустились в поросшую густым лесом горную впадину, Елена овладела беспокойство, и она с опаской оглядывалась вокруг, пугаясь каждой тени. Весельчак Пауло то молчал, то принимался петь или что-то насвистывал для храбрости, не забывая следить за кромкой леса, ибо там в его зарослях могли прятаться братья-кармелиты. Наконец дорога вывела их на горные пастбища, усеянные стадами, ибо сейчас был сезон, когда с равнин Апулии их перегоняют на альпийские луга, славящиеся своими травами. Солнце уже клонилось к западу, когда они увидели во всей его красе озеро Челано в кольце гор. «О, сеньор!» — не выдержав, — воскликнул Пауло. «Какой вид! Точь-в-точь, точь, как в родных краях, когда смотришь на бухту в Неаполе, хотя ее я никогда не променяю ни на какие здешние красоты!» Путники остановились полюбоваться видом, и дать лошадям передохнуть после крутого подъема. Лучи заходящего солнца щедро позолотили тихие воды озера, бросили свой отблеск на живописные селения по берегам озера, суровые стены редких замков и шпили, затерянных в лесах монастырей, единственные свидетельства цивилизации в этом царстве величественных гор, девственных лесов и альпийских лугов. Винченце указал Элене на вершину Челана на севере, где пролегала граница между Римом и Неаполитанским королевством. А там гора Корно, похожая на разбойника, суровая и неприступная. Южнее — Сан-Никола с голой вершиной. До самого горизонта это все опенины. Каким контрастом этим величественным нагромождением вершин служат мирные поля и селения у их подножий, цветущие долины, оливковые рощи, пальмы, восхищалась Елена. Взгляните, сеньорина, не напоминают ли вам эти рыбачьи баркасы, возвращающиеся домой, в бухту в Неаполе под вечер? Эта вершина так похожа на Везувий, что только не хватает огнедышащего кратера. Присоединился к ним Пауло. «Думаю, таких, как Везувий, здесь уже не сыщешь. Но когда-то и тут было немало вулканов», улыбнулся наивному патриотизму неаполитанца Пауло. «Признаюсь, сеньор, они очень красивые, но лучше Везувия нет ничего в мире. Вспомните вспышки...» Пламени по ночам такие сильные, что становится светло, как днем. Есть ли еще на свете такие горы? Я видел однажды вспышки Везувия, осветившего даже капри. Можно было пересчитать все суда у причала. Да что суда? Всех матросов на палубе. Видели бы вы это зрелище, сеньор, не унимался Паула. Не забывай, Паула, и об опасности. Вулкан может наделать много бед. Но от воспоминаний вернемся к тому, что перед нами, там внизу, в двух милях от побережья озера, находится деревушка Челано, куда и лежит наш путь. Кристально чистый горный воздух позволял видеть очень далеко, и Венченце нашел взглядом в долине городок Альбу с остатками руин древней крепости, тюрьмой и могилами опальных правителей Древнего Рима. Здесь в заключении коротали они свои дни, взирая через тюремные решетки на первозданные красоты этого края и вспоминая свою бурную и опасную жизнь, полную интриг и несбывшихся тщеславных мечтаний. Сюда в 52 году до нашей эры в конце своего правления прибыл император Клавдий, чтобы по-варварски широко и буйно отпраздновать окончание строительства Акведука, соединяющего реку Лирис с озером Челана, чтобы дать воду Риму. Сотни рабов отдали своей жизни в утеху императору, а воды Челана окрасились кровью убитых в жестоких потешных играх, изображающих морское сражение. Позалученные галеры бороздили некогда тихие воды озера, в которые теперь бросали искромсанные трупы, а с этих живописных берегов толпы ревом приветствовали своего императора. «Иногда не хочется верить, что история так изобилует примерами человеческой жестокости», — задумчиво произнесла Лена. Сеньор! — решил вмешаться не нелишённый здравомыслия Паула. — Пока мы тут наслаждаемся горным воздухом, наши друзья-кармелиты притаились и выжидают момента, чтобы застать нас врасплох. Не лучше ли нам продолжить наш путь? — Да, пожалуй, лошади уже отдохнули, — согласился Венченце. — А что касается твоих опасений, Паула, то я их не разделяю, иначе не задержался бы здесь на отдых. — «Да, да, надо ехать», — поддержала Паула Элена, которой вновь вернулась тревога. «Верно, сеньорина, лучше не рисковать. Вчела, но мы найдем кровь и безопасность». «Надо только добраться туда за светло, ответил Паула и шутливо добавил. «Ведь в этих горах нет вулкана, чтобы освещать нам путь. Другое дело, если бы мы были в двадцати милях от Неаполя». Когда они начали спуск к озеру, Элена полностью погрузилась в свои нерадостные раздумья. Она слишком хорошо понимала не только сложность своего положения, но и то, что от ее решения зависит теперь ее жизнь и счастье.